д е с я т Сидел на корточках незнакомый мужчина и подбирал осколки разбитой рюмки. Кроме того, на кухне был еще мальчик лет пяти. Сидел на табуретке за столом, подсунув под себя ладони, болтал ногами и смотрел, как подбираются осколки. — Слушай, отец! — возбужденно закричал Вайнгартен, увидев м а л я н о в а Где ты пропадаешь? Огромные щеки его п о л а л и лиловым румянцем, черные, как маслины, глаза блестели, а жесткие смоляные волосы стояли дыбом. Видно было, что он уже основательно принял внутрь. На столе и м е л о место наполовину опорожненная бутылка экспортной столичной и всякие яства и стола заказов. «Успокойся и не переживай», — продолжал Вайнгартен. «Икру мы не тронули, тебя ждали». Мужчина, подбиравший осколки, поднялся. Это был рослый красавец с норвежской бородкой и чуть обозначившимся брюшком. Он смущенно улыбался. — Так, так, так, — произнес м а л я н а вступая на кухню и чувствуя, как сердце поднимается из желудка и становится на свое место. — Мой дом, моя крепость, так это называется. — Взятая штурмом, отец, взятая штурмом, — заорал Вайнгартен. — Слушай. Откуда у тебя такая водка и жратва? Малянов протянул руку красавцу, и он тоже протянул мне руку. Но в ней были зажатые осколки. Возникла маленькая приятная неловкость. — Мы тут без вас нахозяйничали, — сказал он сконфуженно. — Это я виноват. — Чепуха, чепуха, вот сюда, давайте, в ведро. — Дядя трус, — произнес вдруг мальчик отчетливо. Малянов вздрогнул. И все тоже вздрогнули. «Ну -ну, — Ну-ну, тише, — произнес красавица и как-то нерешительно погрозил мальчику пальцем. — Дитя, — сказал в а й н г а р т о н ведь тебе дали шоколад. Сиди и харчись. Не встревай. — Почему же это я трус? — спросил Малянов, усаживаясь. — Зачем это ты меня так обижаешь? — А я тебя не обижаю, — возразил мальчик, разглядывая меня, как какое-то редкостное животное. — Я тебя назвал. Между тем красавец освободился от осколков, вытер ладонь над своим платком и протянул мне руку. «Захар», — представился он. Мы обменялись церемонным рукопожатием. «За дело, за дело», — хлопотливо произнес Вайнгартен, потирая руки. «Тащи еще две рюмки». «Слушайте, ребята», — сказал Малянов, — «я водку пить не буду». «Вино пей», — согласился Вайнгартен. «Там у тебя еще две бутылки белого». «Нет, я лучше коньяку. Захар, достаньте там, пожалуйста, в холодильнике икру и масло, и вообще все, что там есть. Жрать хочется». Малянов сходил в бар, взял коньяк и рюмки, показал язык креслу, в котором давеча сидел Тантон Макут, и вернулся к столу. Стол ломился от яств. «Наемся и напьюсь», — подумал я с веселой яростью. «Молодцы ребята, что приехали». Но все получилось не так, как я думал. Едва мы выпили, я принялся с урчанием поедать гигантский бутерброд с икрой, как Вайнгартен совершенно трезвым голосом сказал. «А теперь, отец, рассказывай, что с тобой произошло?» Малянов поперхнулся. «Откуда ты взял?» «Вот что», — сказал Вайнгартен, переставший сиять, как масляный блин. Нас здесь трое, и с каждым из нас кое-что произошло, так что не стесняйся. Что тебе сказал тот рыжий? Вечеровский? Да нет, при чем здесь Вечеровский? К тебе явился маленький огненный рыжий человечек в этаком удушливом черном костюме. Что он тебе сказал? м а л я н о в откусил от бутерброда, сколько в рот влезло, и принялся жевать, не чувствуя вкуса. Все трое смотрели на него. Захар смотрел смущенно, робко улыбаясь. То и дело, отводя взгляд, в а й н г а р т о н бешено выкатывал глаза, готовя с ь заорать. А мальчишка, держа в руке обмусоленную шоколадную плитку, весь так и подался к Малянову, словно хотел в рот ему вскочить. «Ребята», — сказал Малянов наконец, — «какие там рыжие? Никакие рыжие ко мне не приходили. У меня все гораздо хуже было». «Ну давай, давай рассказывай», нетерпеливо, — нетерпеливо сказал в а й н г а р т о н — Почему это я должен рассказывать? — возмутился Малянов. — Я из этого никакого секрета не делаю. — Но чего ты тут передо мной разыгрываешь? — Сам рассказывай. — Откуда, интересно, ты узнал, что со мной вообще что-то случилось? — Вот расскажи. — А потом и я тебе расскажу, — упрямо сказал в а й н г а р т о н И Захар расскажет. — Вот вы давайте оба рассказывайте, — проговорил Малянов, нервно намазывая себе новый бутерброд. — Вас двое, а я один. «Ты рассказывай!» — приказал вдруг мальчик, ткнув в сторону Малянова пальцем. «Тише! Тише!» — прошептал Захар, совсем застеснявшись. в а й н г а р т о н невесело хохотнул. «Это ваш?» — спросил Малянов Захара. «Да вроде мой!» — странно ответил Захар, отводя глаза. «Его-его!» — сказал в а й н г а р т о н нетерпеливо. «Между прочим, это как раз часть его рассказа. Ну, Митька, давай, не ломайся!» Совсем они сбили Малянова с панталыку. у Он отложил бутерброд и стал рассказывать. С самого начала, с телефонных звонков, когда одну и ту же страшную историю рассказываешь второй раз, на протяжении каких-нибудь двух часов поневоле начинаешь обнаруживать в ней забавные стороны. Малянов и сам не заметил, как разошелся. Вайнгартен то и дело всхохотовал, обнажая могучие желтоватые клыки. А Малянов прямо-таки целью жизни своей положил заставить засмеяться и красавца Захара. Но это ему так и не удалось. Захар только растерянно и почти жалобно улыбался. А когда Малянов дошел до самоубийства Снегового, стало и вообще не до смеха. «Врешь — Врешь! — хрипло выдохнул в а й н г а р т о н Малянов дернул плечом. — За что купил? — сказал он. — А дверь у него опечатана. Можешь пойти и посмотреть. Некоторое время в а й н г а р т о н молчал, постукивая по столу толстыми пальцами и подрагивая в такт щеками. А потом вдруг с шумом поднялся и, ни на кого не глядя, протиснулся между Захаром и мальчиком и тяжело затопал вон. Было слышно, как чмокнул замок, в квартиру потянуло щами. — о х х у ф у ф у ф у ф у ф у у н ы л о произнес Захар. И сейчас же мальчик протянул ему обмусоленную шоколадку и потребовал — «Откуси». Захар покорно откусил и стал жевать. Хлопнула дверь. Вайнгартен, по-прежнему ни на кого не глядя, протиснулся на свое место и, плеснув себе в рюмку водки, хрипло буркнул. Дальше. Что дальше? Дальше я пошел к Вечеровскому. Эти хмыри ушли, и я пошел. Вот, только что вернулся. А рыжий? Спросил Вайнгартен нетерпеливо. Я же тебе говорю, ослина, твоя башка, не было никаких рыжих. Вайнгартен и Захар переглянулись. — Ну, предположим, — сказал в а й н г а р т о н А девица эта твоя Лидочка, она тебе никаких предложений не делала? — Ну, как тебе сказать, Малянов неловко ухмыльнулся. — То есть, если бы я по-настоящему захотел... — Фу, болван, все обьей. — Да я не об этом. — Ну ладно, а следователь... «Знаешь что, Валька, — сказал Малянов, — я тебе все рассказал, как было. Иди к черту. Честное слово, третий допрос за день. Валя, — нерешительно вмешался Захар, — а может быть тут действительно что-нибудь другое? Брось, отец, — Вайнгартен весь перекосился. Как это другое? У него работа, работать не дают. Как это другое? И потом, мне же его назвали. Кто это меня назвал?» — спросил Малянов, предчувствуя новые неприятности. «Писать хочу», — ясным голосом объявил мальчик. Все уставились на него. А он оглядел всех по очереди, сполз табурета и сказал Захару, «Пойдем». Захар в и н о в а т о улыбнулся и сказал, «Ну, пойдем». И они скрылись в сортире. Было слышно, как они гонят рассевшегося в унитазе Каляма. «Кто это меня назвал?» — сказал Малянов Вайнгартену. «Что это еще за новости?» Вайнгартен, склонив голову, прислушался к тому, что происходит в сортире. «Во губарь влип!» — произнес он с каким-то печальным удовлетворением. «Вот влип так влип!» Что-то вязко провернулось в мозгу у Малянова. «Губарь?» «Ну да, Захар. Знаешь, сколько веревочки не виться...» Малянов вспомнил. «Он ракетчик?» «Кто? Захар?» — Вайнгартен удивился. — Да нет, вряд ли. Хотя, вообще-то, он работает в каком-то ящике. — Он не военный? — Ну, знаешь ли, все ящики в той или иной, я про губаря спрашиваю. — А, да нет, он мастеровой, золотые руки, блок-мастерец электронным управлением. Но беда не в этом. Беда в том, что он человек, который бережно и обстоятельно относился к своим желаниям. Это его собственные слова. Причем, з а м е т ь отец, это истинная правда». Мальчик снова появился в кухне и вскарабкался на табурет. Захар вошел следом. м а л я н о в сказал ему, «Захар, вы знаете, я забыл, а сейчас вот вспомнил, ведь о вас Снеговой спрашивал». И тут м а л я н о в впервые в жизни увидел, как человек белеет прямо на глазах, то есть делается белым, буквально как бумага. «Обо мне?» — спросил Захар одними губами. «Да, вот, вчера вечером...» м а л я н о в испугался, такой реакции он все-таки не ожидал. «Ты что? Ты знал его?» — спросил Вайнгартен Захара негромко. Захар молча помотал головой, полез за сигаретой и высыпал полпачки на пол и принялся торопливо собирать просыпанное. Вайнгартен крякнул, пробормотал «Это дело надо того, отцы!» и принялся разливать. И тут мальчик сказал «Подумаешь, это еще ничего не значит». Малянов опять вздрогнул, а Захар распрямился и стал смотреть на сына с какой-то надеждой, что ли. «Это просто случайность», — продолжал мальчик. к в телефонную книгу посмотрите. Там этих губарей штук восемь».